262. Наглядное изучение действительности тонкого мира освободит ум от суеверий и снимет с него покров тайн. Все доступно для научного подхода к вещам. Двое, увидевшие одно, тем самым подтвердят реальность увиденного. Новые аппараты помогут. Земной человек выражает собой только часть своей тайны. Да, память его коротка, особенно пребывание в надземном. Тайна не только в накоплениях, собранных в чаши, но и в нераскрытом еще потенциале духа. Постепенно раскрывающихся возможностях высшего «я» заключается большая часть тайны. Возможности духа неисчерпаемы и неизмеримы. Раскрыто пока человеку, только очень малая их часть. Но если собрать достигнутое отдельными людьми в разное время и соединить это все в одном человеке, то это будет лишь только малую частью его тайны, ибо в этих достижениях прошлое, но тайна включает в себя и будущее, и будущее достижения человечества, которое не ограничен ничем. Если исходить только из настоящего или прошлого, и только из накоплений, выявленных в данном воплощении, когда раскрывается лишь малая часть прошлого, то представление даже малого величиня тайны не будет. Обнимает в себе все человек, и все в себе заключает, и все сосредоточено в нем. Недаром сердце зовет сосредоточием и солнцем системы его микрокосма. Чтобы куда-то идти, прежде всего надо знать куда. Надо знать главное направление эволюции сущего и человечества. Осознавать надо то, что намечена эволюция для человека, и в каком направлении пойдет развитие скрытых в нем свойств. В зародыши все эти свойства заложены в человеке от начала времен. Потенциал его духа заключает в себе возможность идти в их эмбриональном и неосознаваемом им состоянии. Нужно понять, что если что-то когда-то было достигнуто одним человеком, это означает, что достижение это может быть достигнуто каждым. Вопрос другой — где и когда, но может? Это положение следует твердо усвоить. Достигнутое одним человеком достижимо другим. Без принятия идеи перевоплощения… Положение это принять невозможно, ибо за одну жизнь достичь можно только небольшой части раскрытия тайны. Но когда те или иные способности Духа сознательно культивируются и развиваются веками, то рост их и развитие их идет поверх ограничений короткого срока одной жизни. Беспредельность дана человеку для углубления в познание тайны себя самого. Завет дельфийского оракула. Но сцете и псум несет в себе нечто неизмеримо большее, чем, думают те, кто его произносит. И тайна стоит перед человеком, как сияющий огненный магнит, ведущий его в беспредельность будущих достижений, нет которым конца. Имеем примеры пятого круга, имеем даже шестого Но ведь далекое время придет, когда все человечество достигнет круга седьмого. Но даже и это еще не конец, так как за седьмым кругом и пролая идет новый цикл, новая манвантара о семи новых кругах.